Глава ч е т ы р н а д ц а т а Дела-то у узурпировавшего, пусть и временно, трон независимого гирфельского герцогства графа Лайча Приарского шли совсем неплохо. Во всяком случае, так думали его командиры полков и чиновники военного отдела дворцовой канцелярии, раз отказывали в приеме на службу таким бравым и явно боевитым дворянам, как баронет Игорь и господа Нитпилиш и Гарки. Госпожа Моллс должности предлагали сразу же, как только узнавали в ней одаренную, но та отказывалась расставаться со своими земляками, соглашаясь поступить в полк лишь при условии выдачи офицерских патентов ее друзьям. Игоря даже захватил азарт, и он всерьез, как говорится, без дураков, всю первую пятидневку пребывания в Гирфиле пытался найти себе место в армии графа Лайча. Будь на месте землянина кто-то иной, его самооценка резко бы изменилась в сторону понижения. «А в третий полк уже обращался?» — поинтересовался у попаданца майор, командир второй линии четвертого пехотного, оставшийся на хозяйстве, пока другие старшие офицеры убыли во дворец. У нас вакансий почти не осталось. Одному из вас может достаться должность лейтенанта в девятой сотне. И то полковник, кажется, решил все же дождаться своего племянника. Зайдите через несколько дней. Если родственник не прибудет, командир возьмет кого-то из вас». Он с насмешкой посмотрел на четверку дворян, стоявших в его кабинете и нахмурил лоб, присмотревшись к Тане. «Иск могиня?» «Да», — подтвердила догадку офицера подруга землянина. «Но нет, одна я к вам не пойду». «Мы ищем службу все вместе в одном полку», — подтвердил ее слова Егоров и вздохнул. «Побывали уже везде, даже в казарме гвардии». «В гвардии!» — само мнение провинциальных и наземных дворян, искавших себе должности там, куда и своим-то тяжело пробиться, майора рассмешило. «А во дворец не пробовали устроиться?» «Ладно», — махнул он рукой, отсмеявшись. «Если серьёзно, то здесь вы ничего себе сейчас не найдёте. Езжайте в Лопатню, Пыжу или Кленск. Это неподалёку. Правитель там разместил кавалерийские и егерские полки, чтобы тревожили крольчиху, когда она приступит к осаде. У них наверняка ваканчии есть. у с п е й т е и место себе найти, и получить свиток в канцелярии. Ну а коли не желаете служить за пределами столицы, так идите в стражу или ополчение». Последнее предложение, несколько унизительное, но вполне приемлемое для Гарки и Ленида, в отношении титульного, хоть и не владетельного баранета Игоря, можно было рассматривать почти как оскорбление. Попаданцу в действительности на эти слова было наплевать, однако легенда требовала возмутиться. «Майор!» — Игорь наобычился и положил руку на рукоять меча. «Извини, баронет», — офицер поднял обе руки в примеряющем жесте, — «не сообразил про твой титул». «Врал, конечно. Наверняка специально уколол чужеземную деревенщину, только не устраивать же скандал с поединком». Егоров сделал вид, что поверил о ш и б к и и сдулся. «Все, это был наш последний шанс», — сдерживая смешок, сказала Таня, когда четверка разведчиков спускалась по лестнице к выходу. «Ребятам, может, и в самом деле еще по штабам бригад ополчений пройтись». Они вышли в прямоугольный внутренний двор, однотипный для всех пехотных полков казармы. На плацу под солнцем по-прежнему, как и в момент прибытия попаданца соратниками, стоял двухширеножный с т р о й полусотни воинов в полной боевой выкладке. Существовал здесь и такой метод коллективного наказания, когда провинившихся солдат всем п о д р а з д е л е н и е м десяткам, полусотней, сотней, как говорят, случалось, что и полком, могли целый день продержать на ногах. Судя по опухшим лицам и заплывшим глазам почти третье строя, эти ребята накануне хорошо погуляли и теперь расплачивались за вчерашнее веселье, причем большинство из них платило за то, что не заказывало. «Что сказал майор?» Поинтересовался у четверки дворян, пересекший плац, десятник, сидевший на табурете в тени здания с палкой в руке. «Нужно дождаться полковника?» «Нет, все печальней», — Егоров изображал разочарование. «Сказал, что без нас обойдетесь». Большой прямоугольник казармы четвертого пехотного полка всеми своими сторонами смотрел на улицы, но арочный вход имел только один, с улицы, идущая о дворца к южным воротам. В дубовой решетке, закрывавшей арку, имелась калитка, возле которой дежурил всего один караульный, мрачный пожилой солдат, почтительно открывший перед уходившими визитерами дверь. «Смотри, нет, какая краля!» — восхищенно дернул друга за рукав гарки. «Эх, познакомиться бы!» Дворянин имел в виду молодую девушку, которую п р и н е с л и мимо в открытом п о л о н к е н е рабы. Судя по тому, что девица не задернула занавеси, ей нравилось демонстрировать себя окружающим. На взгляд Игоря Фифа была так себе, ничего особенного. Но как и в прежнем мире, так и в этом, богатство и статус значили порой больше, чем физические данные. «Губу закатай, дружище», — посоветовал попаданец. «Не для тебя пока сей нежный бутон». «Вот вы служите с Нидом себе чины и звания у нашей доброй повелительницы, тогда все девки ваши станут». «По всему г и р ф е л ю будут бегать вас искать», — напомнил он парням, что путь к звездам лежит через тернии. «Пошли в гостиницу, после обеда устроим совет в филях». «Командир, а можно мы в лесе пообедаем?» — попросил Гарки. Все разведчики Латаны не очень были довольны гостиничной истрепнёй, Он же совсем приходил в уныние от скудости стола. «Можно козу на вазу и Машку-заляшку гарки. А командиру надо говорить «разреши», — повторил Игорь н е р в о учения времен своей бывшей службы в армии. «Не возражаю. Только не засиживайтесь. Вернетесь сразу и идите к нам в номер». е д в о Игорь открыл д в е р и встания и комнаты в гостинице, как из соседнего номера выскочил подселенный и н к ченорским дворянам Жур. Если китайская пословица насчет того, что дорога в т ы с я у ли начинается с первого шага верна, то в части создания войска Янычар этот шаг выглядел весьма многообещающе, молодой, красивый, сильный и здоровый. Напарница не пожадничала на паренька м а г и е лечения, и того теперь просто распирала от переизбытка силы и энергии. «Господин, я тебя жду!» а Чуть излишне волнуясь, он приблизился к попаданцу, одной ногой уже переступившего порог комнаты. «Мне господа Гарки и Нит не сказали, что делать. Точнее, сказали сидеть в номере. Задачу, значит, выполнил, прервал его землянин. «Дельян!» — обратился он к еще одному псевдослуге, дежурившему на охране вещей отряда. «Сходите с Журом куда-нибудь в город, покорми его. Вечером у нас снова тренировка, так что наедай массу». Хлопнул он юношу по спине и, войдя, закрыл за собой дверь. О том, какое будущее его ждет, Жур пока не ведал, но к занятиям по владению оружием относился с большим старанием. н у и в других делах старался хоть в чем-то услужить и своему новому работодателю, и исцеливший лечением Магини, и ченорским дворянам, и даже Дильяну. Паренек до сих пор не мог поверить своему счастью, а Игорь... Хоть его старания я и оценил, но работой грузить не стал. х о з я и н а гостиницы было заплачено в полном объеме, так что хватало и гостиничной обслуги. «Я думал, а ты карты новые рисуешь, а тут какие-то странные колючки». Таня, скинув себе верхнюю одежду и оставшись в нательном белье, сейчас стояла у стола, удивленно подняв брови при виде того, что начерчено на небрежно разложенных листках бумаги. «Что т о э это?», это... «Это мои слезы по невыученным в свое время принципам устройства часов, Тань!» Вздохнул Игорь, подойдя к подруге и забирая у нее из руки один из листов. «Пока ты была в мыльне, я тут конструкторскими идеями себя озадачил. Анкер и анкерная шестерня!» — посмотрел он на свои рисунки. «Нет уверенности, что такая фигня будет работать!» «Часов, как у тебя на руке?» — удивилась и с к м а г е н я «Но ты же говорил, что у нас такое еще долго нельзя будет делать». Землянин машинально взглянул на свои командирские и кивнул. «Такие, да, не сделать», — сказал он. «Но речь не о них. Башня Страха прям сама напрашивается. Зудит у меня разместить там башенные часы». Дворец гирфельских герцогов произвел на игре приятное впечатление и размерами, и архитектурой, ничуть не уступая Ливорскому или Тринскому, а Пилонский или Чинорский так и близко не могли бы сравниться. Так же, как на месте возведения дворца королей Ливора сохранили башни, располагавшиеся там когда-то крепости, так и в Гирфеле остался нетронутым донжон древней твердыни, высящейся в самом дальнем конце парка правителей. Его называли «башней страха» по причине функционала. В глубоких т р е х я р у с н ы х подземельях там находилась тюрьма, а в надземных этажах располагались допросные, пыточные и кабинеты чиновников тайной канцелярии. Попаданца же Данжон привлек своей схожестью с башней Вестминстерского аббатства, в которой были установлены одни из первых механических башных часов. В Гирфельской высотке они, понятное дело, отсутствовали, И Егорову захотелось этот архитектурно-технический пробел устранить. Надоело ему пользоваться всякими десятинами и смотреть на положение солнца и луны. «А в башне разве легче сделать? И вообще зачем это нужно?» «Ты просто не знаешь, как это удобно», — землянин обнял подругу и спросил. «Закажем обед в номер? Я пока не хочу есть». Напарница поцеловала друга в подбородок, освободилась от его объятия и села на стол. Наверное, это действительно удобно знать время днём, даже когда небо затянуто тучами. Но и ты так не объяснил, почему в башне сделать часы просто. Не просто, а проще. Попаданец разместился задницей на столе. Стул в номере был один. Принцип другой. И размеры деталей крупные. Кузнецам не проблема будет их выковать. Только и здесь видишь беда. Придётся делать не маятниковые, а гиревые часы. С анкерным механизмом пока не соображу ничего. Стрелкой придется обойтись только часовой, но и по ней можно будет минуты примерно отсчитывать. Точной конструкции я не знаю, однако наши средневековые механики как-то же додумались. Причем за столетия до промышленной революции. Соображу я, что там нужно. Вот, он взял два других листка и протянул их Тане. и Кое-что уже прикинул. Я ведь в детстве много чего разбирал на части, не только игрушки. Правда, собрать обратно не получалось. Чего смеешься? Я ж тогда маленький был. Совсем крошка. Игорь, ты удивителен. Да, я такой, — согласился попаданец. Надоело время определять в стиле пол-палец-потолок. А для функционирования твоих порталов, моя прекрасная магистр-клана, очень пригодится. Часы ведь не только в г и р ф е л е будут. с а н ты куда мне руку?» «Хочу». «Скоро парни наши уже вернутся». «Подождут». Они лежали в кровати, когда после стука в дверь просунулась голова коридорной девушки и сообщила, что хозяин гостиницы переживает за своих гостей, интересуется, что им подать на обед. «Неси сначала воду сюда», — приказала ей к м о г и н е и поможешь мне, а потом скажем, что нам подать». Гарки с Нидом вернулись как раз к тому времени, когда в номер принесли еду и вино. Ченорским дворянам пришлось немного подождать, пока командир с подругой насытятся, и лишь после этого все четверо разведчиков-диверсантов, стоя возле стола, склонились над схемой города, довольно грубо прорисованный попаданцем. За шесть дней, проведённых отрядом попаданцев в столице, обойти её всю было бы просто невозможно. Впрочем, этого и не требовалось. Кварталы и районы бедняков вообще никого не интересовали, там не имелось никаких важных объектов. А вот основные улицы разведчики протопали ногами и осмотрели своими глазами нужные здания. «Не люблю оставлять недоделанными даже незначимые вещи». Игорь прижал кинжалом в ножнах, норовивший свернуться край большого листа со столичной схемой. «Поэтому завтра, послезавтра и после, послезавтра, гарки, нит, обойдете штабы бригад». «Так там нам сразу должности дадут», — нит плечом сдвинул друга. «И в ополчение офицерских патентов ведь не выдают. Приказом перед строем назначат лейтенантами или даже капитанами, и все. Назначат, если тебя оплата устроит». — покачал головой Игорь, расстроенный недогадливостью дворянина. — Ты стоимость своих услуг повыше задери, и желание тебя кем-то назначить т о т же уйдёт. Присмотритесь внимательнее там, к качеству офицерского и унтерофицерского состава, хотя потому что я видел на городских улицах гирфельское ополчение нам проблем не создаст. — Мужичьё! — презрительно скривился Гарки. — Это да. Но смотрите сюда! — землянин показал на схему. Всего в столице пять регулярных полков, гвардейский и е пехотных, находятся в казармах, вот, я их крестиками обозначил, примерно 1200 городских стражников, которые несут службу по всему городу и на стенах, 7000 ополчений, еще не призванные под ружье, то есть копье. Однако их командный состав уже собран, кружочки это штабы бригад. Кавалеристов и егерей узурпатор очень удачно разместил в укрепленных городах Кленск, Лопатня и Пыжа. «Это не очень далеко от столицы, но прийти гарнизону на помощь эти полки не успеют никак», о б м е ш о р и л с я граф Лайч. «И хорошо. Нашей правительнице не придется мечами наземных солдат истреблять собственную будущую кавалерию и егерей. По местным порядкам воинская клятва приносилась не родине, а сюзерену». пусть даже временному, и с его смертью армия была вольна в выборе своего нового повелителя, хоть новое восстание декабристов устраивай. Поэтому считаем, что Узурпатор сыграл на нашей стороне». Ему и в голову не могло прийти, что столица может быть взята штурмом вообще, и тем более с использованием порталов древних. Усмехнулась Таня. «Да, я понимаю, что он не лох, так сложилось», согласился попаданец. «Только что это для него меняет?» «Насчет порталов. Они обозначены квадратиками. Один из них наша могиня обнаружила прямо на дороге, в е д у щ е й от главных ворот дворцового парка до парадного герцогского подъезда». Он показал на схеме Гарки и Ниду. «Второй в порту, третий на перекрестке улиц возле казарм 3-го и 4-го полков». «Как удачно они расположены», — засмеялся Гарки. Естественно, Игорь не стал рассказывать ч и н о р с к и м дворянам, что он сам создавал эти площадки пространственного перемещения и о том, как ему пришлось, изображая наглого провинциального дворянина, требовать пустить его на прием к военному министру, чтобы затем, воспользовавшись моментом, наложить заклинание на чудовище из гранита, изображающее первого правителя, ставшего независимым Гирфеля. Не поведал я о создании двух других порталов. Придет время, Егоров откроет им тайну, а может и не станет. Жизнь, как говорится, покажет. «Повезло», — сдержал улыбку Игорь. «А теперь внимательно слушайте и запоминайте. Вам втроем предстоит через четыре дня вернуться к к Ремсу и дождаться там нашу правительницу». «С чего это вдруг?» — проявило недовольство и с к о м а г и н я Таня не хотела оставлять своего друга с бывшим боцманом и будущим янычаром. Она вообще не любила с ним расставаться. Игорь тоже не хотел. Однако дело есть дело, да и разлука обещает быть совсем короткой. «С того, что объяснять план действий здесь, займет время и даст шанс врагу, если не организовать защиту, то кое-кому скрыться». «Не хочу, чтоб ы п Лайч успел сбежать. Тогда придется выгрызать штурмами почти половину г е р ф е л ь с к и х твердынь, чьи гарнизоны, повинуясь клятвам, вассальным и воинским, станут с нами сражаться. Поэтому отправитесь чуть заранее к Веску. На дорогу от портальной площадки не отходите, ждите принцессу. При малейшей опасности не геройствуйте, а сразу же уходите порталом». «Правительница, объясните обстановку в городе и что полки Мояна должны будут сделать. Понятно?» «Короче говоря, я это вам сказал не для обсуждения. Это приказ, капитан. Все ясно?» «А теперь слушайте. Подруга, если я обиделась на и г р е за его переход на официальный тон, то вида не показала. Землянин же решил, что извиниться перед любимой женщиной чуть позже. Командир влез с вопросом н е т «А ты дашь нам с собой этот рисунок?» «Легко», — согласился попаданец. «Значит так, первые два полка нужно направить магическим перемещением ко дворцу. При выходе с площадки морды их коней будут направлены почти точно на б а р а д н ы й герцогский подъезд». Пусть мой родной, первый, полк, сходу захватывает резиденцию правителей, а второй уходит вправо к казарме гвардии. Уверен, что захват обоих целей – дело быстрое. Только на этом дальнейшее продвижение бойцов Тега Вилла и графа Маена з а к а н ч и в а ю т с я Им нужно удерживать захваченное. Кто владеет дворцовым комплексом, тот владеет и столицей. Кому принадлежит столица, тот и правитель герцогства. Как-то так. «Что же касается остальных полков, то пусть им задачу определит граф Моснерский, исходя из тех данных по обстановке в столице, которые вы ему передадите». Игорь взял в руки грифель, проверил на другом листке бумаги, насколько тонко чертятся линии, и обратился к Гаркиниду. Давайте уточним наши данные по расположению участков стражи по ширине улиц и обозначим тупики, чтобы наши полковники могли грамотно спланировать маршруты движения наступающих колонн.